Глава 47. Первый приказ самый трудный. Стоял ясный день, ветер перестал быть таким сильным и холодным, было легко поверить, что сезон умирания подошел к концу и скоро настанет время роста. Впрочем, для тех, кто топтал слони палубы флота ста островов, этот сезон не заканчивался никогда. Появлялись первые зеленые ростки, но их сразу срезали дуголуки, курновой или мечи. Но было самое тяжелое время на ста островах. Запасы зерна и еды подходили к концу, а земля еще не могла дать новый урожай. Рыба ушла глубже, чтобы спастись от холодных течений, рожденных северными и южными штормами, и продолжать охоту оставалось только на самых опасных и сильных морских существ. Но теперь появилась надежда. В очищавшейся земле, в починенных и чистых сетях, что сохли в доках, Глаз Скирит мерцал в небольших волнах, заставляя детей палубы и офицеров щуриться в ярких лучах, обещавших скорое тепло и общий рост. Джоран утратил часть физической силы в постоянных сражениях, но стал крепче в других отношениях и в результате стоял на корме собственного корабля. О нет, должность он получил не навсегда, да и корабль был не таким, как дитя приливов, недавно отремонтированные зубки Шана не мог похвастать ухоженностью, но вновь имел мачты и белые крылья, которые получил от вихря старухи и последнего света. Их супругам корабля пришлось не только расстаться с запасными крыльями, но и перекрасить корабли в черный цвет, а потом занять места в конце конвоя, чтобы их взори света их не выдали, и обман миас сработал в Слейтхюме, где должны были поверить, что целый вражеский флот атакует один из их кораблей. Если на ста островах станет известно, что черные корабли больше не служат, Тертендарн Джелбрин, зубки шана должен выглядеть так, словно он убегает. С Джораном отправили небольшую, но достаточную команду, чтобы управлять кораблем, а еще фарисами Миванса, которые исполняли роль его офицеров вместе с курсером, который сейчас скрылся внизу и занимался изучением карт. Дженнил изображала мать палубы, А где-то внизу Ветрагон в сопровождении Безоры дал волю любопытству и изучал темные внутренности корабля. Миас также дала ему Куглина и его морскую стражу, так как предвидела, что главное сражение Джорно придется вести на земле. Несмотря на плохое состояние зубаки Ишана, это был тщательно построенный корабль, умевший быстро летать, хотя и небольшой, как все современные суда. Рядом точно тень белого корабля летел дитя приливов. Далее следовал дырявый кости с Денилом, исполненным радости от своей новой постоянной должности. Несомненно, у него отчаянно болела голова после вчерашней выпивки. Несмотря на все уговоры Джорна, Денил решил, как следует отметить их новое назначение. "Выпей со мною, чтобы отпраздновать", кричал он, обнимая Джорна за плечи. Но Джорн погрузился в глубокую задумчивость. Он размышлял о будущей схватке, где ему потребуется ясная голова, и обещал выпить с Денилом после возвращения из Слейт -Хьюма. Джоран, донесся крик Мяс от поручней дитя приливов, когда большой корабль приблизился к ним, окруженный плюмажами белой пены. Как ты себя чувствуешь в шляпе с двумя хвостами, супруг корабля Джоран? Она улыбалась, стоя на поручнях, сжимая одной рукой веревку, а другой придерживая шляпу. Джорн подошел к поручням своего корабля чуть менее уверенно. Он не собирался испытывать свои новые навыки, повторяя смелую выходку Миас. С него вполне хватало, что удается сохранять равновесие на палубе. Как и Миас, ему пришлось одной рукой придерживать шляпу с двумя хвостами, она оказалась ему велика. Джорну досталась старая шляпа брекер которую пришлось подчинить. Впрочем, ему казалось, что она подходит ему не больше, чем новая должность супруга корабля. "Хорошо, супруга корабля, Миас!» — прогочал он в ответ. "Может быть, я поношу ее немного дольше?" он пошутил, но Миас ответила вполне серьезно. "Матери кораблей требуется супруг корабля, Джорн, ведь она не может быть тем и другим одновременно, так что начинай экономить деньги на портного, и кого ты выберешь из близкой аллеи для шитья формы?" Она помахала ему рукой соскочила с поручней и вернулась на корму, откуда принялась отдавать приказы, которые уносил прочь ветер, и дети палубы, дитя приливов, бросились выполнять ее приказы. Крылья были спущены, большой корабль отошел в сторону, обрызгав палубу зубы кишана соленой водой, что вызвало веселье у всех на борту. Супруга корабля в хорошем настроении, Фарис смолкла и почесала голову под шляпой с одним хвостом, а потом добавила почти извиняющимся тоном: — Супруг корабля. Да, так и есть, согласился Джордан. Возможно, будет лучше, если ты продолжишь называть меня хранителем палубы. На лице у Эуфарис появилось тревожное выражение, а Дженниэл повернулась к ним от главной мачты, где стояла, держа в руке веревку. — Может быть, супруг корабля, сказала она, будет лучше, если мы привыкнем так тебя называть, чтобы никто не делал ошибок, когда мы окажемся в Слейтхюме. Да, в том, что она сказала, есть смысл вмешался Миванс, который получил должность смотрящего палубы. Джорн так и до конца и не понял причины, ведь Миванс был самым старшим из детей палубы, однако он позволил своим людям самим выбрать должности и не стал ставить их выбор под сомнение. "Ну", с улыбкой сказал Джорн, пусть я буду супругом корабля до тех пор, пока все не закончится. Он шагнул вперед, чувствуя, как костяная нога трётся о культю, и подавил стон. Складывается впечатление, что Миас и Дитя Прилива думают, что мать дает им скорость штормов. Давайте посмотрим, что может сказать в ответ Зубкий Ишана. Дети палубы ответили ему громкими криками и бросились к мачтам, чтобы спустить паруса, принялись натягивать веревки, а Куглин налег на рулевое весло так, что проступили вены на его сильных руках, стараясь удерживать корабль на курсе, чтобы крылья поймали ветер. Зубкий Ишана явно понравилось проявленное к нему внимание. Он сразу прыгнул вперед, разрезая холодные серые волны и полетел в сторону горизонта. Девять клевозмеев в нашем кильватере супруг корабля. Тут же раздался крик. Джорран почувствовал, что его охватывает гордость, ведь все шло именно так, как и должно было. Жаль, лишь, что они летят навстречу смерти и уничтожению. Однако пока он мог наслаждаться полетом, получать удовольствие от свежего ветра, ласкавшего кожу и разметавшего волосы вместе с двумя хвостами шляпы, он наполнил белые крылья у джорана над головой, уносил слова и дыхание, поднимал воду так, что соленые волны разбивались о клёв корабля, заставляя джорана смеяться. Его радость оказалась заразительной, она промчалась по кораблю, затронув каждую женщину и каждого мужчину на сланцах или мачтах. Пока зубки шанар рассекал волны клювом подобным лезвию, Аккуратно разрезавшим воду, как мясник отделяет мясо от костей, команда начала петь. Кишан на горизонте, почти сразу раздался крик с главной мачты. Дети палубы заволновались. Где он, наблюдатель? крикнул Джоран. На два румба впереди по правому борту, далеко на горизонте. Два румба на правый борт, крикнул Джоран Куглину. Я не думаю, что Миас будет недовольна, если мы посмотрим на зверя. Он знал, что она его одобрит. Его команда, все команды получат удовольствие, глядя на Кишана, ведь они неизменно приносили им удачу. Может быть, ему следовало проверить, не ошибся ли наблюдатель? Так поступил бы любой другой командующий, но только не Джоран. Он ощутил странность в мире, вибрации у себя внутри, голубизну в своем разуме и ощущение свободы, что не имело никакого смысла до тех пор, пока не раздался крик. Конечно, там был Кейшан. Джоран ощутил прикосновение ко всем частям своего тела, а потом, словно в качестве ответа, будто в подтверждение, на палубу выскочил вопивший ветрагон и принялся танцевать кругами, широко расставив крылья. "Морская сестра, морская сестра", кричал он. Вслед за ним появился Безора, который тут же присоединился к песне. Джорн заметил, что ветрагон, казалось, танцует радостно и свободно, но старается держаться в стороне от Безоры. В результате лишенный ветра двигался около ветрогона. Так слепой глаз Кирит проходит вокруг мира вместе, но всегда по отдельности. Кейшан на горизонте. Теперь крик донесся с клюва, и Джоран, спотыкаясь и прихрамывая, поспешил посланцу вперед, вытаскивая из кармана старую подзорную трубу, которую ему подарила Мяс, когда он стал офицером, и поднес ее к глазам. Да, там. Удивительный зверь, существо из легенды. Почему-то Джорран думал, что это тот Кейшан, который уничтожил Скалу Маклина, но существо, увиденное им в подзорную трубу, даже на таком большом расстоянии выглядело совершенно иначе. Кейшан уплывал от них, направляясь на север, подняв голову и крылья над водой, чтобы поймать ветер. Его голова с гигантскими рогами была массивной и тяжелой. Даже издалека Джорану казалось, будто он различает сияние его глаз яркими пятнами окружавшие голову, Кейшан плыл с открытым ртом. Его тело покрывало шерсть, похожая на морские водоросли. За огромной головой следовал участок моря, затем возникало тело, вздымавшееся, словно остров с множеством крыльев. Здесь доминировал роскошный темно синий цвет. Джоран услышал крики с других кораблей. «Кейшан на горизонте, веселым эхом разнесшееся над морем. Но очень скоро голоса смешались с шумом воды, и казалось, будто океан шепчет: "Вставай, вставай, вставай". Никовинае существо откинуло голову назад и взревело, хотя сначала Джорран этого не понял. Кейшан широко открыл рот, и Джоран почувствовал, как его охватывает возбуждение от макушки до кончиков пальцев на ногах, той, что у него осталось, и той, что он утратил. И лишь через мгновение возник звук Даже на таком расстоянии подобной стене из сотен тысяч криков, высоких и низких, так что задрожала вода и корабли. В ответ с кораблей раздались приветственные крики. Затем Джоран услышал похожий зов у себя за спиной, обернулся и увидел, что ветрогоны без Безор отвечают Кишану, подняв крылья под своими одеяниями. Оба вытянули головы, широко раскрыли клювы так, что шея стала заметно больше. И он смог увидеть ярко-красную кожу между перьями. Но среди радостного шума возникло нечто неожиданное, и Джорран внезапно ощутил холод. Ведь если этот Кейшан не тот, что родился из скалы Маклина, значит, еще один остров разрушен. Жил ли на нем кто-то? Быть может, сотни людей оказались в море среди рассыпавшихся скал и развалин зданий или даже тысячи видящий огонь и кровь. Верни нас на прежний курс, Куглин!» — сказал Джоран, и ему не удалось скрыть охватившую его тревогу. Один приходит, сказал Безора. «Еще один, сестра придет!» Неужели это сделал он? Он начал довольно давно, когда запел и призвал червя. Быть может, разбудив червя острова, он отправил сигнал по всем островам, и теперь они будут разрушены. Нет вставать, Джорн Твайнер спокойно сказал Ветрагон, подходя к нему. Нет вставать. Приходят, когда зовут, когда нужно, нет уничтожать, нет убивать, прошептал он. Не хотеть. Нет, повторил Джорн. Не хотеть. Ветрагон снова издал зов. Корабль повернул, его крылья поймали более сильный ветер, и он встал на прежний курс, а Аракисиан снова скрылся за горизонтом. Корабль танцевал на волнах, И Джорно казалось, что он движется так же быстро и гладко, как несутся по небу облака, в то время как у него внутри бушевала буря. Настроение на корабле оставалось веселым после пения, но у Джорана оно изменилось, ведь он единственный встревожился из-за того, что Кишан от них уплыл. "Фарис, карма за тобой", сказал он, а сам отправился на поиски Анопа, бывшего прежде матерью палубы Зубы Кишана. Тот теперь обитал на нижней палубе, где пытался найти место, где мог спокойно полежать, пока заживает его спина, под наблюдением Гарии в каюте смотрящего палуба. Когда Джорн подошел к каюте, дверь распахнулась и появилась одетая в тряпье старая женщина. Зовущий, — сказала Гарии шепотом, что изрядно удивило Джорана, обычно она редко понижала голос. Ты хочешь поговорить с моим больным? Да, ответил он. Но ну, это хорошо кивнула она. Сейчас он может мыслить здраво. Здраво мыслить? удивился Джорн. Я думал, он уже исцелился. Она посмотрела на него своими пронзительными глазами из-под шапки грязных волос, напомнив Миас. — Говори не так громко, сказала она. Главная часть исцеления состоит в том, что ты сам в него веришь. Я считал, что он поправился и встал на ноги, сказал Джорн. Да, не стала спорить она так и было, но я посмотрю, как ты будешь себя чувствовать, если лишишься кожи на спине. Я перегоняла грязь из одной раны в другую, но всякий раз оказывалось, что где-то что-то течет. Я зашивала его, потом мне приходилось вскрывать рану. Она пожала плечами. Я проигрываю эту гонку. А он знает. Она снова пожала плечами. Я ему не говорила, но в сердце внутри каким-то образом он чувствует, что старуха уже близко. Будь с ним мягок, зовущий. Я буду Обещал Джорн. Хорошо, сказала она. А теперь мне нужно поесть. В лодках всегда мало еды. кораблях, тихо ответил Джорн. Их называют корабли. Однако Гария его уже не слышала. В каюте смотрящего палубы стоял кислый запах болезни, но он сидел, завернувшись в простыню, пропитанную соленой водой. Тусклые светы горели рядом с маленькой жаровней, из-за чего в каюте было жарко после палубы, продуваемой свежим ветром. Теперь ты супруг корабля, слабым голосом сказал Аноп. Ненадолго, заверил его Джорн. Однако ты нашел для меня время, продолжал Аноп. Только вот мне больше нечего тебе сказать. Курсер получил от меня всю информацию и известные мне коды. Я здесь по другой причине, сказал Джорн. Тогда что привело тебя ко мне? Аноп посмотрел на него, и в его глазах Джорн прочитал знакомую боль. Общий опыт перенесенной боли, который большинство и представить не могли. Только чтобы сказать, что ты к нам не привязан. Мы никого не откроем, откуда получили информацию. Если ты захочешь, мы оставим тебя в слейт Когда покинем его, я могу это устроить. Аноб тихо рассмеялся. Вернуться к тем, кто приказал меня высечь. Я уже убедился, что на ваших кораблях все устроено лучше. Я никогда не знал более счастливого места. В таком случае ты можешь остаться, сказал Джорран. Полагаю мы оба знаем. Я остаюсь, тихо сказала Ноб. Захочу я того или нет. Джорран почувствовал тень старухи, что нависла над ними, и ему вдруг стало холодно, несмотря на жаровню.